Глава 4. Сиротка Царевна оказалась славной. Нос не задирала, меня не понукала. Улыбалась ласково, разговаривала терпеливо. «Ты, Велизара, не бойся!» – журчала она. «Он только снаружи грозный, а внутри?» «А внутри красный!» – пробормотала я. «Ну, если кожу снять!» Не подумайте, я не кровожадная, просто совершенно растерялась от такого поворота событий. «Точно!» — прыснула Велислава. «Но мы проверять не будем. Он, как собака, рычит и лает, но кусаться не станет, пока причины нет». Это меня тоже нисколько не успокоило. Собакам не всегда причина нужна. Их блохи за хвост покусают, они и кинутся. Или силу показывать будут. Я собак очень боялась. А они, чуя во мне оборотневую природу, всегда нападали, норовят цапнуть или хоть подол порвать. Если этот самый дракон ко мне кусаться полезет, то я не знаю, что и сделаю. А где я жить буду, госпожа? На самом верху, пожалуй. Туда гости не заходят, тебе спокойно будет. Пойдём, покажу тебе наше скромное жилище. Насчёт скромного она, конечно, приврала. Дворец у драконов был диковинный. Я даже в сказках про такое не читала. Остров, на острове сад, с яблонями, грушами и прочими плодовыми деревьями. В середине квадратный дом, или не дом, но как назвать, не знаю с белыми колоннами, увитыми виноградной лозой, с огромными окнами, с высокими потолками. А на крыше этого дома ещё один дом, поменьше. И тоже сад, цветущий и благоухающий. Я таких дивных цветов и не видела никогда. И розовые, и красные, и даже голубые. На крыше этого дома ещё дом, и ещё сад, с ягодами. Я чернику смотрела, ежевику, малину. Куст брусники видела, и даже клюкву. А ещё жёлтые, красные, розовые и голубые ягоды, мелкие и крупные. И все они в одно время поспели. Вот уж чудо из чудес. В природе разве такое бывает? Магия, как она есть. На крыше того дома ещё дом, теперь уже последний. Кажется мне, что вся наша деревня в том доме бы поместилась. И здесь не сад, а огород с травами душистыми и всякими овощами. Тут мне больше всех и понравилось. Ой, а там у вас свёкла, да? И морковка? И репа? «А вот то с голубыми и белыми цветами, что это?» «Картофель!» Слышала я про заморский овощ, да говорят, что он ядовитый. Кто-то у нас в деревне пытался его вырастить, но плоды у него горькие, так и выкинули. «Под землёй у картофеля клубни!» — рассеянно пробормотала Велислава. Снова земля пересохла. Эх, сразу видно, что матушки нет. Она бы дождик вызвала. Придётся самой. «Неужели ведра из колодца таскать?» — ахнула я. «Вот ещё, мы же не в деревне!» И она подошла к белой каменной стене и крутануло медное колесо. И в тот же миг из земли взлетели водные струи. Я только ахнула, руки к груди прижав. Колдовство! Вот бы и нам в деревне такое чудо! А то всё таскаем и поливаем, а бывает, что вода сама приходит. «Не сама!» – деловито пояснила царевна, вытирая ладони об подол роскошного своего сарафана. «Там трубы в земле и насос!» Я закивала, хотя ничего и не поняла. Трубы — это кирпичные, что ли? Как в печке? Ну, откуда в них вода? В них дым должен быть. Ну да ладно, потом разберусь, если нужда будет. Пойдём уже, голодная. Ой, а звать тебя как? Янина, — поклонилась я. Янка. Хорошо, сейчас подберём тебе что-нибудь из одежды, и я тебя накормлю. Благодарствую, царевна. Я не царевна, а драканна. Можешь звать меня Велиславой. Повинуюсь, драканна Велислава, поклонилась я. За милость и ласку благодарю. Та только хмыкнула. Привела меня в палаты каменные, светлые, просторные. Думаю, у самого царя глаза б от зависти повылазили, коли он бы узрел цветы алые и золотые на стенах, да солнышко и облака на потолке. А печки не было, зато была постель высокая и широкая, о четырёх резных столбах да с перинами пуховыми. «Не обессудь, комната маленькая для гостей. Зато уборная своя имеется с водопроводом. Так, платье тебе...» Ростом ты меня повыше будешь и в груди побогаче. Сейчас погляжу, что можно придумать. Ты пока умойся там, не стесняйся. Теперь это твоя спальня». Я только головой вертела, не смея даже с места сдвинуться. Ощущала себя тараканом, нежданно заполшим в горницу к боярышне. «Никак тапком пришибут». А на светлом деревянном полу остались пыльные отпечатки моих босых ног. «Ой, мамочки, какой позор». Я очень осторожно, на цыпочках, прокралась к белой двери возле постели и открыла её. За нею была баня. Нет, мыльня. Мне братец рассказывал, что в богатых домах есть специальная комната с корытом, где мыться можно. Вот и тут корыто имелась, только не деревянная, а фарфоровая. И всё было белоснежным, аж глаза резало. Над корытом имелся медный носик, как у самовара, а поверху колёса малые. Я не утерпела, подошла и колёсики покрутила, уже догадываясь, что увижу очередное чудо. И взаправду, из носика прямо в корыто полилась водица. Сначала ледяная, а потом тёплая, как в бане. Неужели богатые люди вот так вот моются? Но корыто-то дырявое, вода в нём не задерживается. Но тут уж я сообразила быстро, чей не совсем дура, а лишь прикидываюсь. На бортике корыта нашлась пробка на цепочке, ей я дырку и закрыла. Подумала немного и скинула рубаху. Царевна драканно велела мне искупаться, я её ослушаться не посмею тем более страх, как хотелось опробовать дивная корыто. Забралась в воду, с огорчением замечая, что от моих ног она помутнела. «Ничего, мы не грязнули какие-то. Даже поросят моем. Чем я-то хуже?» Уже осмелев, я нашла на полочке возле корыта и мыла в горшочках, и щетки, мочалки и до скрипоты намыливалась и тёрла пятки. Волосы только мыть не стала, не умела сама. Мне обычно матушка помогала. Вылезла разомлевшая, поскользнулась на белокаменном полу, сама же, пока плескалась, воды налила. Не упала, удержалась за стену. С восторгом обнаружила большой кусок пушистой ткани и завернулась в него. Старой рубахой вытерла пол и вышла в спальню. На постели обнаружилась длинная льняная рубашка с рукавом до локтя, расшитая по подолу и вороту синими васильками. Рядом понёва лазоревая с жёлтыми шёлковыми лентами по подолу. Дорогая и очень красивая вещь. У нас в деревне такая роскошь только у жены головы была. И ещё штанишки на ленте из тонкого, почти невесомого батиста. Я догадалась, это под рубашку надевается. Никогда такого не носила, но раз царевну принесла... Наряд оказался мне в пору. Разве что рубашка чуть коротка, открывала лодыжки. Но всё равно я очень радовалась. Остаётся только мечтать, чтобы случайно не сжечь такую красивую одежду. Вряд ли мне тут целый сундук нарядов полагается. Я пока не понимаю, кто я тут и что буду делать. Енина, ты оделась? О, а ты красавица, оказывается!» Показалась в дверях царевна. «Прости за скромное платье, это у нас для маскарадов. Потом сошьём что-то приличное. А ну, садись, я тебя расчешу. Совсем лохматая». «Что вы, царевна?» – запротестовала я. «То есть, драканна, то есть, милостивая госпожа, не гоже вам?» «Садись быстро!» – рявкнула Велеслава, ткнув в меня гребнем. Мне показалось, что в её светлых глазах зеница стала вертикальной, как у змеи. Я немедленно опустилась на стул возле окна. С такой спорить себе дороже. «Вот это у тебя коса, мне б такую!» восхищенно выдохнула царевна, распутывая мои волосы. Я промолчала, потому что она, такая беленькая, ясная, казалась мне гораздо красивее. У меня-то волосы русые, самые обычные, и кожа смуглая, и глаза серые. Ничего особо красивого, как и все девки в нашей деревне. Но раз госпожа сказала, то мне ли возражать? Потерпи, гребень у меня волшебный, колдовала над моей головой Велеслава. Волосы не путает, теперь блестеть будут. Ах, какие густые, а цвет какой, как золото, как солнечные лучи, как пшеница спелая. Жаль даже в косу обратно заплетать, но нужно. А я вот лентами прихвачу и уложу корону. Я млела от ласковых прикосновений и ловких пальцев. Не то гребень заколдованный так на меня подействовал, не то у царевны магия особая была, но больно не было совсем. А когда я в зеркало взглянула... Да, тут и огромное зеркало было. Роскошь, не каждому доступная. У нас-то только осколок имелся размером с ладонь. То глазам не поверила. Косу мою Велеслава уложила вокруг головы, да лентой лазурной перевила. Была я сиротка, а стала настоящей боярышнею. Неужели я и в заправду так хороша? Вот бы меня, Ксанка, дочка головы, увидела сейчас. Да она б в колодце утопилась от зависти, если б признала, конечно. И как тебе? «Обманула ты меня, царевна!» – широко улыбнулась я. У Велиславы огорчённо вытянулось лицо, а я продолжила. «Никакой это не гребень, это вы наколдовали. Красота-то какая! Никогда я такой не была! Теперь братец ваш непременно в меня влюбится!» Велислава рассмеялась и подхватила меня под руку. «Это вряд ли. Зар никого, кроме себя, не любит. Но ты можешь попытаться. Пойдём, я велела обед в саду накрыть. День прекрасный, пока матушка не вернулась, нужно пользоваться моментом».